ЭПИЛОГ Похороны Феофана проходили в тихой семейной обстановке сразу после погребения Егора Темникова. У меня не было причин любить отца. Слишком уж неоднозначные у нас с ним были отношения. Да и, судя по словам полощеносца, он был замечен в жертвоприношениях. Так это или нет, я не знаю. У мертвеца уже не спросишь. Однако все же стоит признать, что в битве с демонопоклонниками он мне здорово помог. Не только убил одного из плащеностов, но и ценой своей жизни отвлек последнего из них, дав мне передышку. Поэтому мы вместе с Марго посетили данное мероприятие, а затем, выразив соболезнования братьям и сестрам, отправились по поместье Морозовых, где ждал своего часа готовый к погребению наставник. К вертолету нас проводил успевший восстановиться Игнат, который вновь поблагодарил меня за то, что я сумел несколько раз спасти людей из-под купола. Помимо нас, Марго, Резцова с Патанином и двух оставшихся в живых витязей, на мероприятии также присутствовали Марыся с дедом Тарасом и Гадимир с невестой. Последние прибыли вместе с нами на вертолете, желая поддержать семейство в трудную минуту. К тому же Агнияр тоже хорошо знал наставника, и, судя по тому, что я увидел, был искренне опечален его гибелью. Позволив присутствующим сказать хорошие слова в адрес Феофана, я предоставил время священнику, а затем в одиночестве двинулся в склеп рода Морозовых. Кто-кто, наставник, кровью, потом и верностью, заслужил право лежать рядом с представителями рода. Если бы не его упорство, то все могло закончиться гораздо раньше. Надеюсь, тебе здесь понравится. Подумал я, засовывая гроб наставника в ячейку рядом с дедом, бывшим главой рода, и вытер накатившую вдруг слезу. «Феофан, Феофан!» Прошептал я, прижимаясь лбом к холодному дереву. «Как же я теперь буду без тебя?» Не дождавшись ответа, я выбрался на улицу, ободряюще улыбнулся Марго и пригласил всех в дом. Невеста была тоже не в самом лучшем настроении, ведь перед переездом в империю мы хоронили главу Буранка и погибших в бою бойцов рода. Так что мне приходилось держаться самому и морально поддерживать свою блондинку» хотя душа моя болела, осознавая тяжесть утраты. «Что будете делать со свадьбой?» Тихо спросил Гадимир в конце вечера, когда мы с ним взяли несколько бутылок вина, своих вторых половинок и засели в одной из комнат. «Переносить?» Тяжело вздохнув, ответил я. «Как минимум месяца на три. Траур, сам понимаешь. Хотим выдержать паузу и залечить душевные раны». «Понимаю», — согласился Агнияр а я перевел взгляд на его невесту. «Мария, можно вопрос?» «Тот самый?» Сделала понимающие глаза девушка. «Да», — кивнул я. «О том странном предсказании, которое ты сделала мне перед отправкой в республику». «Предсказание?» Отвлекшись от мрачных дом, переспросила Марго. «Да», — подтвердил я. «Перед моей поездкой у нас с невестой Гадимира был весьма занимательный разговор» на котором она посоветовала мне, я постарался дословно вспомнить сказанную мне фразу девушки. Чтобы обрести любовь, мне нужно было выбрать спасение детей, а не восстановление справедливости. У меня есть некоторые способности. Покрутила рукой девушка и посмотрела мне в глаза. Я не люблю и не намерена про них говорить, потому как не имею возможности сообщать что-то людям прямо или предупреждать о чем-либо, иначе это закончится плохо, очень плохо. Я проверяла поэтому не спрашивай меня больше ни о чем». «Но...» — попытался спросить я, и был перебит. «Ты не отказался», — произнесла девушка. «Не отказался отправиться туда, где могут погибнуть дети. Не скинул возложенную на тебя миссию. Но ведь Марко на тот момент уже была со мной». С недоумением произнес я. «Мы были помолвлены. И вообще из-за этой ситуации я потерял Феофана. В том случае, если бы любым удался их план...» произнесла Мария излишне спокойным тоном, то ты бы потерял почти всех близких. Конец восьмой книги.